глава 19. В полночь Баграт приказал монаху Никодиму переехать на повозке брод, прямо на берегу засесть в кузове с пулеметом и, что бы ни случилось, шум, какой стрельба и крики о помощи, не покидать стоянку. Условился с ним о опароли, который по возвращении должны крикнуть, а если кто чужой к броду сунется, велел стрелять насмерть, но к броду никого не подпускать. К монастырю подошли через кукурузное поле высокие стебли сгибающиеся под тяжестью початков помешали наблюдателю с колокольни заметить незваных гостей стараясь не шелестеть трое монахов владыка павел скала и ежи подобрались к стене и стали прямо под ней прижавшись спинами к нагретому за день камню значит решетка подъемная за воротами вполголоса спросил телохранитель ежи кивнул добавил «Слева стена ниже была наверное кирпичей не хватило скала зуб поразмыслив предложил надо разделиться владыка мы с потапом и Джокуртой слева пойдем угол об огнем и там тихо перелезем Малец назад в кукурузу нырнет и к воротам снова подойдет пошумит чтобы нахарет его заметил решат настырный обратно зачем-то пожаловал откроют и вы тогда следом врываетесь сразу баград кивнул секретарю и тот огляделся соображая как бы незаметно для наблюдателя нырнуть в кукурузу только слышь малый с глазу показательным пальцем как крючком подцепил я же за воротник «Ты не суетись. Погоди, пока я со двора совой ухну. это знак будет, что мы уже внутри». Ежа отбросил его руку. «Совой во дворе ухать? Откуда там сова возьмется? Что ты несешь?» «Да без разницы!» — махнул рукой телохранитель. «Никто внимания не обратит. Птицы и птицы себе». «Так ты понял? Не раньше, чем уху не услышишь». «Понял, я понял. Не дурень!» Отрезал секретарь, опустился на четвереньки и нырнул между сухих желто-зеленых стеблей. «Потап, Джекурта, за мной!» Вилял скалозуб и поспешил вдоль стены. Вскоре они остановились на углу, за которым начинался лук. В траве бродились стреножные монастырские лошади. «Можно будет их с собой увезти», — прикинул скалозуб и посмотрел на спутников. Потап был ничем не примечательным молчаливым монахом с вялым, вечно сонным лицом. Джекуртой прозывался высокий лысый детина с деформированным черепом, похожим на колокол. Скалозуб сказал. «Потап, ты внизу, джигурта, на плечи ему вставай, а я на тебе». Кряжистый, с толстой шеей и короткими кривыми ногами, Потап молча встал к стене, нагнулся и упер ладони в колени. Джигурта залез на него и кое-как утвердился на широких плечах. Телохранитель, перевесив автомат на грудь, забрался по ним обоим и встал коленями джигурте на плечи. Ухватившись за край стены из крошащегося древнего кирпича, он осторожно выглянул. В центре земляного двора над двухэтажным зданием обители высилась колокольня. На крыше крутился ветряк. Рядом с обителью хлопал на ветру большой брезентовый шатер. Под входом его стояли железные коробы и катушки с проводами. Мимо тянулся ряд вертикальных опор, по которым шли толстые трубы. Дальше посверкивало в лунном свете стекло теплиц и виднелся навес с трактором. «Все как Ежа говорил». К юному секретарю Скалозуб испытывал смесь уважения и презрения. Разумел, чего хозяин везде малого за собой тягает. Тот не без мозгов, что уж тут говорить. Но не любил, когда через секретаря отдавались приказания. Выходило, что он, бывалый, тертый и битый жизнью, какого-то юнца слушается. Оттого ввел себя телохранитель съежек грубее, чем с другими людьми. И все время пытался поймать секретаря на какой-то оплошности. Но сейчас он был вынужден признать, что Малый все верно описал. и обитель и трубы, и шатер, из-под которого доносились ритмичные звуки, словно там работал большой насос. Из теплицы показались два анахарета в черных одеждах. У одного на плече мешок, из плохо затянутой горловины которого торчит ворох зеленых листьев. У другого — короткая мотышка. Скалозуб замер, но джигурта под ним пошевелился, и телохранитель едва не слетел. «Замри!» — прошипел он. Анахареты пересекли двор, Поднырнули под трубы, которые тянулись примерно на высоте человеческой головы, и зашли в дверь обители. Переведя дух, телохранитель поднял глаза. Под двускатной крышей колокольни были четыре широких окна без стекол, глядящие во все стороны света. Это чтобы наблюдатель, переходя от одного проема к другому, мог видеть все пространство вокруг монастыря. «Это необычный монастырь», — решил Скалозуб. «Он, в отличие от Ежи, был на ум неостер, и выводы разные делал с трудом». Но все равно заметил, очень богаты здешние братья живут. Уж скалозуб-то всякие обители повидал. Ведь до того, как владыка его к себе приблизил, командовал он монашеским отрядом жрецов, охранявшим обозы храмовые. И поездить ему много пришлось. Такие вот далекие от Киева, Москвы или Харькова монастыри завсегда бедные, задрипанные. А тут? Надо же, теплицы. Не парники обычные, а теплицы. Где же они стекла-то столько взяли? он как блестит, ровный небо и без трещин. До трактор под навесом, до ворота с механизмом, до трубы эти. Зачем они? И что это шваркает, как ежи выразился, под шатром? Ладно, вот сейчас все и выясним, ежели создатель не против». Во дворе более никто не показывался, и скалозуб тихо сказал вниз. «Лезу. Руку даже втащу, потом потапа. Только быстро. Увольни, пока Анахарет в башне на эту сторону не перешел. Быстрее уже лезь!» Придушенно ответствовал Джигурта. Вскоре все трое оказались в дворе. Пригибаясь, монахи побежали к боковой, глухой стене обители, выставив перед собой стволы автоматов. Скалозуб на ходу трижды ухнул совой, оглянулся и бросил. Владыка повелел анахаретов почем зря не крошить. Мордой в землю уложить, а стрелять? Только мы ежели. Он не договорил. У ворот загудело, закрутилось сама собой, наматывая толстую цепь лебедка. и створки начали раскрываться. Беззаботно анахареты живут. Раз так запросто, уже второй раз за день не знамо, кого к себе пропускают, да и чужаков, перелезших стену, не заметили. Или потому они беззаботны, что охрана хорошая здесь, только мы ее пока не видать». Скалозуб не успел додумать мысль. Дверь обители, за которую он наблюдал за угла, отворилась, и наружу шагнул тот самый анахарет, что недавно вместе с братом прошествовал теплиц неся на плече мотыгу. Инструмент все еще был у него. Ворота растворились наполовину, когда в них, оттолкнув Ежи, вбежал Ефрон, а за ним сам владыка. Анахарет, ахнув, отпрянул. Прыгнувший вперед скалозуб, ударом приклада в висок, сбил его с ног. Крикнул остальным «За мной!» и уже собирался нырнуть в дверь, когда с колокольни донесся выстрел. Когда проем между раздвигающимися створками стал достаточно широким, Баграт скомандовал «Вперед!» Ежи как раз шагнул в ворота. Монах ринулся следом, отпихнув секретаря, ворвался во двор. Владыка поспешил за ним, подняв автомат. Но не слишком быстро поспешил, с оглядкой. Он трусом не был, но не видел необходимости сильно рисковать сейчас, просто потому, что должен был довести до конца все это дело. Из двери обители вышел Анахарет, сбоку к нему подскочил, занеся оружие с колозуб. За ним бежали джигурта с потапом. На колокольне сверкнула вспышка, и Ефрон, вскрикнув, повалился боком в траву. В окне колокольни возник силуэт. Выставил длинный ствол ружья. баграт нацелил в него автомат, но скалозуб успел первым. Не зря он когда-то отрядом жрецов командовал. Телохранитель умел быстрые и правильные решения в бою принимать. Вот и теперь показал себя во всей красе. В то время как Джагурта с Потапом нырнули в двери обители, скалозуб наоборот прыгнул от нее, упав прокатился по земле, встал на одно колено и дал вверх длинную очередь. Тем самым спас владыку от неминуемой гибели. Пули ударили в колокольню снизу вверх. Изрешетили кладку вокруг окна, взметнув облако пыли. Стрелок наверху вскрикнул, отпрянул, выронив оружие, которое стукнулось о крышу обители и свалилось недалеко от крыльца. Скалозуб вскочил, бросив взгляд на Баграта, прыгнул в дверь следом за монахами. Из глубины коридора донесся крик, звук удара. Что-то повелительно гарпнул скалозуб. Затем там снова крикнули. Монахи крушили Анахаретов. Баграт склонился над Ефроном. Услышал дыхание над духом скосил глаза, Рядом был Ежи. Присев, тот с любопытством разглядывал мертвеца, словно это был не человек из их отряда, а мутафак какой-то бессловесный. «Возможно ли, владыка, чтоб пуля пробила человеку грудь, а он не помер?» — спросил секретарь. «Все бывает», — неопределенно ответил Баграт, выпрямляясь. И тут из обители донесся выстрел. Это был не монашеский автомат. Судя по звуку, стреляли совсем из другого оружия. И Баграт помнил этот звук, хотя с тех пор прошло так много времени. «Здесь оставайся!» — крикнул он, бросаясь к обители. Он пробежал узкий коридор, освещенный тусклыми лампами, и влетел в первую из трех идущих анфилады просторных комнат. Здесь на полу стонали два анахарета, а третий с простреленным животом вздрагивал, лежа под стеной рядом с перевернутым стулом. Окинув взглядом длинный стол, устройство в форме полусферы на нем, жгуты проводов, измерительные приборы, стеллаж с запчастями под окном и полный инструментов в шкаф в углу, Баграт бросился к двери в противоположной стене. Снова грохнул выстрел. Из дверного проема вывалился скалозуб. Он выронил автомат, который только что спас ему жизнь. В корпусе оружия возле короткого ствола застряла сплющенная пуля. Телохранитель качнулся, едва не налетев на владыку. Повалился на спину. Лицо его было залито кровью, нос расквашен и свернут на бок. Когда он упал, стал виден человек, стоящий в центре второй комнаты. Высокий блондин в полувоенной одежде, с открытой кобурой на боку и большим револьвером в руках. За спиной его была приоткрытая железная дверь, а у ног лежали убитые джигурта с потапом. «Ромулюс? Баграт?» Они выстрелили одновременно, отпрыгивая в разные стороны, и оба промахнулись. Владыка споткнулся от тела подполшего к нему нахарета и упал на колени. Пустил пулю в шею раненого, пытавшегося ударить его ножом. Снова поднял автомат, вдавливая спусковой крючок. Оружие клацнуло, патроны кончились. А вот в револьвере Ромулюса они еще были, и Блондин, шагнув ближе к двери, уверенно прицелился в Баграта. В обители грохнул выстрел. Пуля ударила Блондина в плечо, выбив из него алое облачко крови. Вторая пуля угодила в стену, третья в толстую раму железной двери позади Ромулюса. Его отбросило назад, он едва не упал, повернулся и нырнул в дверь. — Добей его! — крикнул Баграт. Упершись прикладом в пол, Владыка встал. Двое анахаретов пытались сесть. Скалозуб, с трудом поднявшись на ноги, обеими руками держался за голову, с хрипом втягивая носом в воздух и пуская кровавые сопли. Автомат валялся у него под ногами. Посреди комнаты, сжимая оружие Ефрона, переминался с ноги на протез Ежи. Секретарь казался не более возбужденным, чем обычно. Тот факт, что он только что едва не отправил к процам человека, трупы и раненые, особенного впечатления на него не произвели. Хотя, если припомнить, как Ежи попал в храм, И что с ним произошло в детстве, когда он потерял ногу, вряд ли вид смерти мог особо потрясти секретаря. «Что с ними?» Телохранитель, подобрав оружие, указал стволом в сторону анахаретов и кровожадно добавил. «В расход?» Мгновение Баграт колебался, затем покачал головой. «Выводи наружу!» «Свежи!» «Ежи, помоги ему!» «Смотрите, чтобы никто больше не выскочил!» «Хотя, сдается, мне нет здесь больше никого!» «Ежи, потом кликнешь Никодима, пусть повозку сюда подведет!» «Павел!» «А!» Поднял голову скалозуб. Баграт повел подбородком в сторону джигурта с Потапом. Как все было. Телохранитель оскалился, потряс головой и сморщился от боли в носу. Когда манахаретов уложили, он носком засадил по ребрам одному из хозяев монастыря, и тот со стоном упал на бок. Во вторую комнату сунулись, а там этот. Быстрый очень, владыка, не углядеть за ним было. Со стула вскочил, бросил его в джигурту, сбил с ног. Потом револьвер выхватил и давай в нас палить. Ловко так, как не человек все равно. «Не человек?» Я же с любопытством обернулся к нему. «А кто же?» Я его разглядел, не мутант с виду, обычный. «Не знаю, кто он, но я б так не мог стрелять!» угрюмо бросил склозуп и отвернулся, осторожно трогая разбитый нос. «Ясно», — сказал Баграт. «Все, идите!» Подняв анахаретов на ноги, секретарь-стелохранителем ушли, и владыка шагнул во вторую комнату, откуда дальше вела железная дверь, за которой спрятался Ромулюс. И увидел лежанку сбоку под стеной. Там вытянулся человек в кожаных штанах, плотной шерстяной рубахе и сандалиях. Левая рука его была перемотана бинтами, а правая пристегнута наручником с тонкой цепочкой к оконной решетке. «Мирч!» Баграт опустился возле кровати. «Мирч к... Сельмур!» Жрец открыл налитые кровью глаза. Лицо от лба до левой сколы пересекала свежая рана, стянутая стежками суровой нити. В разошедшейся коже на переносице виднелся толстый розовый хрящ. «Владыка!» и сел, звякнув цепью. «Где Коста?» «Убит. Убит по приказу атамана ильмара Владыка, казни меня». «Казнить?» — удивился Баграт, приглядываясь к железной двери, за которой исчез блондин. «Я не добыл ключ. Упустил Зиновия Артюха и не уберег Косту. Казни меня!» Баграт, перезарядив автомат, шагнул к нему. Жрец склонил голову, ожидая выстрела. И тот последовал, но пуля раздробила не шейные позвонки или череп Мерча, разбила цепочку, соединявшую кольцо на его руке с решеткой. «У тебя были могущественные враги, Мирч», — сказал Баграт холодно. «Не стыдно проиграть таким. И ты можешь еще послужить, если найдешь в себе силы». «У меня остались силы, хозяин», — произнес жрец, медленно вставая. Из коридора донеслись шаги, и в комнату, выставив автомат, влетел скалозуб. «Мирч!» — ахнул он. «Это я стрелял», — пояснил владыка. «Проводи его до повозки. Принеси один ящик из нее». Должно быть, когда Мирч поднялся, у него закружилась голова, потому что он прикрыл глаза и сгорбился. сколазу обхотил его за плечи и потащил наружу. Баграт проводил их взглядом. Как Сельмур с такими ранениями дошел до свири? Тут он вспомнил, что сам выдал жрецу шприцы со стимуляторами, и кивнул. Ну да, похоже, все использовал. С такими ранами долго не живут. Владыка подошел к железной двери, прислушался и крикнул. «Здравствуй, Ромулес!» Тишина, потом глухой голос изнутри откликнулся. «Здравствуй, отступник!» «Выходи!» «Зачем?» «Выходи, и тебя не убьют!» и отпущу тебя, когда ответишь на вопросы!» Человек за дверью помолчал. «Меня и так не убьют!» Откликнулся он наконец. Говорил Румулюс неторопливо, растягивая слова. «А поговорить можем!» «Почему нет?» Привалившись плечом к стене возле двери, Баграт возразил. «Я взорву здесь все!» «Реактор, мастерскую. Все. Вместе с тобой». Тишина. «Это место — новая база Губерта?» — спросил владыка. «Иначе что делать здесь начальнику его охраны?» «Как поживает старик?» «Хорошо. Он всегда поживает хорошо, отступник. Наш доктор уже совсем старый. В этом возрасте, да еще с уровнем здешней медицины. Не боишься, что в любой момент можешь остаться без патрона?» «У нас?» ответил блондин, выделив голосом слово «нас». С медициной полный порядок. Старик еще в силе, он всех переживет. Тебя так точно, хмыкнул Баграт, увидев через два дверных проема, как Мирч с Никодимом вносят в мастерскую в ящик. Что это вы тут клепали? Я узнал одно устройство, похоже на микроволновый излучатель. Вроде того, что собрали когда-то для Арзамаса. Ну да, откликнулся Ромулес. Только это не рабочая модель. Можешь забрать ее, отступник, она ничего не стоит. Но зачем вы над этим работаете? Мы ведь все брошенные во времени. Мы... джаггеры. Мы и так ходим по некрозу, акипосуху. Некроз? Переспросил блондин с легкой насмешкой. Ты отстал от жизни в своем Киеве, отступник. Давно было ясно, что излучатель опасен не только для некроза. У нас есть скрытая мишень. Скрытая и... Гораздо более важная. Более важная, чем плесень? Что может быть важнее некроза, пожирающего мир? Бери выше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 Когда они выбрались из воздуха от вода, факел погас. Юл быстро смастерил новый, рожок его откресал. Путники снова оказались в коридоре, на этот раз с земляными сводами, укрепленными железными балками, которые оглобли едва не цеплял макушкой. В шаге от колодца, из которого они вылезли, была гора щебня высотой по грудь. Вокруг чистокол из заостренных кусков арматуры, а на вершине лежал деревянный ящик. Юл, хмурясь, обошел вокруг горы. «Раньше тут этого не было?» — понял Эльмар.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 «Шумит чё-то!» Оглобля насторожился, скинул с плеча винтовку. «Вода как бы льётся, слышишь?» «То речка бурлит подземная». «А тоннель не затопит?» «А то и плавать не мостак». «Не затопит, она ниже уровнем течёт, и за нары земли водопадом в овраг льётся». «Вот оно как!» «А над нами чё сейчас?» Юл посмотрел вверх, помолчал. «Лес. В нём симбиоты живут. Про пастухов-бедуинов слыхал?» Оглобля кивнул. Вот мы за их поселением и мы выйдем на поверхность». «Угу, ясно». Забыв про рану, Оглобля почесал лысину и охнул. имар с калибом покосились на него. да и гляну. Наклонись», — велел юл «А сюда пастухи не сунутся?» — нагибаясь, спросил башмачник. «Я слыхал, живучие они твари, завалить одного — целое дело». «Живучие». Следопыт достал пузырек и присыпал ожог на лысой голове. «Но к некрозу их тянет. А под землей некроза нет, так что нечего им тут делать». «Понял», — сказал Оглобля, выпрямляясь. «А это что за надпись?» Он указал стволом винтовки на полу полустертые буквы и стрелку под ними, намалеванную на стене особой краской. Оглобля ее сразу приметил, как в тоннеле оказались. Буквы тогда видны не были, а вот стрелка слабо светилась. А когда Юл с факелом подошел ближе, она проступила еще ярче. «Похоже, фосфором намазано», — добавил Оглобля. «Фосфором», — поправил Юл. «Указатель это, значит, трон там какой-то». Следопыт махнул рукой в сторону, куда смотрела стрелка. «Что? Как ты сказал?» Крикнул Эльмар и, забыв про усталость, в два прыжка оказался рядом. «Где указатель?» Он вырвал у него факел, шагнул к стене. «Трон. Тактический рай. рай он Ос. О. С. Прочел атаман. «Не видать дальше. Что это означает?» Юл пожал плечами. «Буковки, как буковки. В коридорах и тоннелях полно таких. Чего ты взбудоражился?» «Идем!» — решительно сказал Эльмар. «Быстро идем! Калибр!» «Тут я!» — отозвался охотник, приближаясь к ним. Повесив на плечо карабин, он стал нахлобучивать на голову клетчатый платок, стоя спиной к черневшему в стене пролому. Из него вдруг протянулись руки. На шее охотника сомкнулись когтистые лапы. Калибр рывком втянули в пролом, только ноги мелькнули, и с одной слетел сандаль. «Мутанты!» — крикнул Юл. Оглобля попятился. Ильмар сжахнул из штуцера по твари, которая, извиваясь, как змея, вылезла из дыры вверху и бросилась на атамана. В проломе громохнул взрыв. Труба вздрогнула, из нее вынесла куски человеческой плоти вперемешку с землей. На рельсе спланировал тлеющий обрывок клетчатого платка. Споткнувшись о шпалу, оглобля приложился лбом об рельс. Перед глазами пошли круги. Он медленно сел, тряхнул головой, в которой звенело, как в копилке с медиками. В двух шагах на спине лежал атаман. Над ним нависла серая тварь. Кожа склизкая, руки длинные, а глаза с кулак и блестят, не мигая в свете факела. Грохнул выстрел. Второй. Мутанта, успевшего повалить атамана, отбросила в сторону. Юл присел. целясь в темноту, сунул в руки оглобля его винтовку и пихнул в плечо. Стреляй! Ильмар вскочил. Из пролома, куда утащили калибы, выскакивали мутанты. Атаман выхватил нож, увернувшись от первого, полоснул его по шее и сразу вонзил клинок в живот второго, но третий шип его с ног и прыгнул сверху. Атаман схватил мутанта за горло, отбив когтистую руку, вцепился сильными волосатыми пальцами в острый подбородок твари и с хрустом выдрал нижнюю челюсть. «Атаман!» Юл выстрелом опрокинул ближайшего. «Отходи!» Оглобля вскочил на ноги. Твари полезли отовсюду, из дыры в потолке, из-под земли и проломов в стенах. Они быстро заполонили туннель, приближаясь со всех сторон. стреляй «Вали их, некроз, тебя в душу!» — орал где-то рядом Юл. Оглобля вскинул винтовку к плечу, загремели выстрелы. Атаман снова поднялся на ноги, сверкнул печаткой перстень на пальце, и кулак кальмара врезался в скулу набегающего мутанта. Тотус стоял, но вдруг схватился за горло. Изо рта пошла кровавая пена, тело скрутило судорога. Мутант повалился на рельсы. ильмар крутился, размахивая руками, наносил удар за ударом, стараясь больше орудовать рукой с перстнем выбывая челюсти, ломая кости и ребра, рассекая кожу ядовитым шипом, спрятанным в печатке. Мутанты падали под ноги атаману. Изо рта их валила розовая пена, они корчились в конвульсиях и умирали. А Глоблер, расстреляв свои обоймы, положил пять тварей, вылезших из ближайшего пролома. У юла перекосило патрон. Он перехватил карабин за ствол и размахивал им, как дубинкой. Мутанты исчезли внезапно, будто по мановению руки. Разом бросились обратно и почти мгновенно пропали в дырах и проломах. Стало тихо. В туннеле раздавалось только хриплое дыхание людей. «Валим отсюда!» юл воспользовавшись передышкой, быстро разобрал затвор, выщелкнул патрон и зарядил новый. «Это у них тактика такая идиотская! Накатить, откатиться, накатить! Сейчас они вернутся! Атаман!» Ильмар, наконец, опустил руки. С перстня направо капала кровь. Он тряхнул головой и, ни слова не говоря, зашагал по шпалам прочь. Юл протянул штуцероглобли. «И куда теперь?» — спросил тот. «В речку». «Куда?» «Жить хочешь?» «Тогда в речку». Из темноты за спиной донесся шорох. За ним другой. Юл развернулся и побежал за Эльмаром, ковыряясь на ходу в суме. Оглобли поспешил следом. Факел следопыта почти догорел. Слабые отцветы выхватили из темноты бредущего по атамана. «Стой!» — крикнул Юл. «Вернись! эй Следопыт подбежал к дыре в стене, по краям которой торчали острые концы арматуры. Из дыры лился глухой рокот, несущийся под тоннелем реки. «Сюда лезь!» Юл присел рядом с дырой. Не скидывая лямку с шеи, поставил котомку на шпалу, достал банку с бензином и оглянулся. «Давай, башмачник, нам теперь одно спасение, река! Она сама нас к Нарочам вынесет!» Следопыт казался на удивление хладнокровным. оглобля подбежал к стене, когда в нее протиснулся ильмар С треском распоров куртку обострый арматурный пруд, атаман шагнул в черную пустоту и вскрикнул, не найдя под собой опоры. Оглобля увидел только, как Эльмар взмахнул руками, а после раздался всплеск, и шум бурлящей воды ворвался в тоннель. зажмурившись оглобля полез в дыру, плечи. Схватился за рваные края отогнутых железных листов и повис над невидимым потоком со страхом косясь вниз. С ладоней по запястьям потекла кровь, но пересилить себя и разжать пальцы башмачник не мог. «Прыгай!» — раздалось над головой. юл стоял боком к дыре, прижимая к груди банку с горячим фитилем, торчащим из прорези в железной крышке. «Прыгай!» — сказал. «Иначе твари за нами пойдут!» Следопыт данул ногой оглобли по пальцам, и тот повис на одной руке, проклиная всех на свете. Архипа Деку, Вика, Ильмара раз Гестом и юла который спиной протиснулся в дыру, по-прежнему прижимая к груди банку с бензином. Йол ударил еще раз. Башмачник взвыл, разжал пальцы оба полетели в воду. Но упал только оглобля. Следопыт повис, зацепившись лямкой сумки за арматурный прут, в дребезги банку о железный выступ. Сверху пыхнул жар. Обжег лысину. Загоревшийся Юл взвизгнул, на оглобля не видел, как он горит. Холодный поток подхватил его и понес в темноту. С громким плеском Юл свалился в реку позади. Вынырнул, ругаясь, на чем свет стоит, снова ушел под воду. Отчаянно молотя руками по воде, Оглобля хватал ртом воздух. Стремнина вертела его, как щепку. Била камни, тянула на глубину, пока он не сообразил перевернуться на спину и лечь вперед ногами по течению, раскинув широко руки. Лишь после этого ему удалось отдышаться. Вокруг был непроглядный мрак, в котором вспыхивали и гасли радужные круги. От холода сводила мышцы. Левая рука немела. Оглобля вообще не чувствовал пальцев, не мог пошевелить ими. Он решил, что если не начнет двигаться, то тело совсем перестанет слушаться, и течение утянет его под воду. Шум потока стал тише. В лицо перестали лететь брызги. Башмачник перевернулся на живот. Помогая ногами, сталкивая, как загребать правой рукой, надеясь, что хоть как-то разгонит в жилах кровь, а река тем временем вынесет его из подземелья во враг, о котором рассказывал Юл. Вскоре и другая рука стала неметь. Одну ногу скрутила судорогой. Оглобля сжал зубы, зарычал, зафыркал, уходя под воду. И увидел впереди слабый свет. Сначала он решил, что теряет сознание. Но когда сквозь плеск донесся голос ильмара Креста, зовущего их с елом, он тряхнул головой и крикнул. «Здесь!» Замедлившееся течение плавно несло его к столбу сумеречного света, льющегося откуда-то сверху. Судорога прошла. Оглобля выплыл в бассейн с ровными стенами. По центру с потолка свисала лестница, которая заканчивалась на высоте вытянутой руки. Там, схватившись за перекладины, стоял атаман. «Оглобля, руку мне дай!» Ильмар слез ниже, свесившись к самой воде. Оглобля выбросил руку вверх, и крепкие пальцы атамана сомкнулись на запястье. «Тяни!» — прохрипел башмачник. От напряжения на шее Ильмара вздулись вены. Он замычал сквозь зубы, хрустнув суставами в коленях, распрямил ноги и вытащил башмачника из воды. Тот обеими руками вцепился в лестницу и долго висел, не в силах пошевелиться и что-то сказать. Отдышавшись, кивнул атаману, с трудом перебирая руками, полез мимо него вверх. Взобравшись по лестнице, он увидел решетку, а за ней светлеющее в лучах восходящего солнца небо. Склонив голову к груди, оглобли уперся плечами в железные прутья, переставил ноги на перекладину выше и надавил. Решетка заскрежетала, приподнялась. Башмачник резко распрямил ноги, и выбросил ее вверх, после чего высунулся по пояс из колодца. Осмотрелся. Куда ни глянь, бетонная площадка, над которой клубится густой туман. Лишь с одной стороны высится бугристая стена из почерневшего камня. Оглобля выбрался на площадку. Уперев руки в бока, стал медленно поворачиваться на месте. А когда атаман вылез следом, сказал «Следопыт загорелся». Ильмар не ответил. Подошел к стене, потрогал камень. «Загорелся и в воду упал за мной». А после пропал, то ли утоп, то ли унесло куда-то. Вроде там боковые ходы шли из этого тоннеля. Я не видал в темноте, по звуку казалось. Нашарив на груди распятие, атаман сжал его и двинулся вдоль стены, ведя по ней рукой. «Что делать будем? Ты куда пошел?» Издалека донесся всплеск и приглушенные голоса. Ильмар остановился, вопросительно глянул на башмачника. Тот показал влево и одними губами беззвучно произнес «Там!» Пригнувшись, они направились в сторону, откуда шли звуки. Обогнули большой круглый люк в бетоне. Из тумана проступил край площадки. Далеко за ним плескалась вода. Голоса стали громче. Ильмар с оглоблей вздрогнули и переглянулись. Потому что первый хорошо помнил выговор своего родного брата, а второй — манеру речи, присущую веку Касперу. У интонации шоколенка он бы не перепутал ни с чем. Башмачник главарь бандитского клана Легли плечом к плечу и выглянули через край. Небо посветлело. Вик, напряженно всматриваясь в густой туман, греб доской, которую Гест выломал из кормы. Глаза слипались от усталости. Пока доской работал преподобный, удалось немного поспать, но облегчение это не принесло. Ночью они перебрали оставшееся оружие. У Геста был небольшой двуствольный пистолет, спрятанный в рукаве, и четыре запасных патрона к нему. Две гранаты в карманах халата, ну и штерн с мечом, конечно. У Вика тоже штерн, но разряженный, и больше ничего. Его меч остался в голове мутанта. Когда бледный утренний свет пролился сквозь туман, сидящий на носу Гест приподнялся. «Что там?» — тихо спросил Вик. Преподобный молчал. Лодку подхватило течением и стало разворачивать влево, откуда доносился слабый шум воды, бьющийся о камни. Впереди темнели заросли тростника, в которых виднелась узкая протока. Лодку несло к ней. По напряженной спине спутника было понятно, что тот усмотрел впереди что-то, но Вик не хотел допытываться. «Надо будет, Гест и сам расскажет». За последнее время отношение Вика к преподобному изменилось, стало более настороженным, даже опасливым. Да и Гест, судя по взглядам, который владыка иногда бросал на послушника, тоже теперь воспринимал его иначе. И доверял наверняка меньше. Наплевать решил Вик. Ему больше не хотелось во что бы то ни стало, Заслужить расположение главы московского храма. Он всегда был зависимой личностью. Добивался чего-то одобрения. Отца, старшин-башмачников, Геста. Хватит. Теперь он сам по себе и нуждается только в своем собственном одобрении. «Преподобный», — позвал он. Гест не оборачивался, но Вик продолжал. «Вы сказали, Джаггеры — те, кто по некрозу ходить могут». «И что? И это все? Больше никаких способностей у них нет?» «А ты что-то... ощущал?» – спросил преподобный. «Ну да. Только не понимаю, что именно. Отец твой говорил, что иммунитет к некрозовой плесени – как бы основное свойство, базовое. Но у многих джаггеров есть и другие особенности, разные. Например, какие у моего отца были?» «Там!» – вскинув руку, Гест показал бок В голосе его было возбуждение, обычно несвойственное этому сухому, сдержанному человеку поворачивая и греби сильней, пока в протоку не снесло!» Вик опустил доску в воду, но с лодки пошел вправо, и они проскочили протоку. Упираясь посохом в остров травы, Гест помог ему справиться с течением, и вскоре их снова вынесло на чистую воду. Впереди в тумане высилось что-то темное, похожее на огромное ведро, перевернутое донышком кверху. «Держи ровно! Видишь?» — тихо спросил Гест. Вик, подгребая доской, вытянул шею. «Что это?» — спросил он. «Трон. Что? Какой трон? Тот? Та крепость из бетона посреди озера? Тише ты!» Кинув взгляд через плечо, шикнул преподобный. «Это бункер, а не крепость. А трон — сокращение». Начальные буквы каких-то слов, но Зиновий Артюх не знал их или не помнил. Вик подгреб с другого борта, чтобы лодку не сносило к зарослям тростника. «А кто такой Артюх?» «Когда-то он жил здесь, потом сбежал». «Теперь это место запечатано, покинуто теми, кто поселился в нем после погибели. И заперто. Так говорил Зиновий. Но бункер можно открыть. Открыть и использовать». «Этот Зиновий передал вам все ключ? То есть ключ от этого трона?» Преподобный повернул к нему голову и уставился Вику в глаза, словно что-то вдруг вспомнил, и медленно произнес. «Теперь ты относишься ко мне иначе, послушник. Ты думаешь, что я больше не доверяю тебе?» Вик молчал, удивленный проницательностью Геста. А тот продолжал. «Но это не так. Я все еще верю, что сын странника поможет мне, поможет всем людям в борьбе против мутантов, что он понимает, стойбище должно быть уничтожено. И потому я отдаю тебе это». Гест быстро расстегнул воротник и достал прозрачный пластиковый прямоугольник с серебристыми дорожками, полукружьями и квадратиками внутри. Перекинув через голову цепочку, протянулся ключ. «Бери, пусть он будет у тебя». Вик взял ключ, который оказался очень легким. В верхней его части была круглая рукоятка. Ладони вспотели, и Вик вдруг словно поплыл. То есть поплыло его сознание, как маленький бумажный кораблик на мелких волнах. Он ощутил энергетические дорожки внутри прозрачного прямоугольника. Ощутил маленькие теплые узелки там, где дорожки пересекались почувствовал пульсацию, биение там, где был большой выпуклый круг с рядом крошечных цилиндриков, припаянных к краю. Из торцов их тоненькие металлические волоски уходили в дорожки. И Вик, ставший почему-то совсем небольшим, меньше муравья, нырнул в них, стремительно полетел по широким серебряным улицам, поворачивая с одной на другую. Что-то стукнуло, и он очнулся. Ладони сильно вспотели, голова кружилась. В левой руке он держался ключ, а в правой доску. То есть уже не держал. Она выпала и ударила о борт. Вик поспешно накинул цепочку на шею и сунул ключ под рубаху. Гес не смотрел на него. Течение разворачивало лодку. В тумане впереди все четче проступала высокая стена из темно-серого, влажного, наздреватого бетона. Стало видно, что бункер торчит из воды, одной стороной прилипнув к черной скале. Вдоль стены вверх шла узкая железная лесенка. На крыше бункера кто-то был. «Ильмар!» Преподобный сжал кулаки так, что громко хрустнули суставы. «Это он!» «Успел впереди меня!» «Кто?» — переспросил Вик. «Ильмар Крест. Мой брат».